Глава 9. Летучий голандец. Пока они ехали на Дисну, серебрист он пишет жо майора Торба с украинским связался по Решайло, Артём Павлович из Ванилы из Швейцарии, куда вылетел накануне вечером по каким-то неотложным делам. Всё сразу после того, как снарядил в Крым Андрея Бандура. Для Сергея Михайловича не являлось секретом то, что не давало покоя по Решайло, но у полковника не было новостей с полуострова. Вообще никаких новостей. По крайней мере, на данный момент, накануне они договорились с Вардюком, что тот даст знать, как только встретит Бандуру в аэропорту. Однако Вардюк не сдержал обещания, не позвонил ни в 12, ни в половине первого, ни в час дня. Сначала Сергей Михайлович списал молчание Вардюка на задержку рейса, потом объяснил тысячи других причин, которые всегда могут найтись. только после полудня он начал всерьёз беспокоиться, в особенности после того, как сам попробовал связаться сначала с Вардуком, а потом и с Любчиком. Оба милиционера молчали, молчали так упорно, словно в рот воды набрали. Украинского это сначала настаражило, к трём часам дня настороженность переросла в тревогу. Интересное батя, ты мне рассказываешь, хмыкнул Артём Павлович. Что там планино жить предпринимать? Жму Украинский заверил шефа, что в ближайшее время Вордюк наверняка выйдет на связь и всему этому найдётся какое-то разумное объяснение, хотя сам он не очень-то в это верил. "Надёжные люди, говорил, <связываемый> с плохо скрываемым раздражением осведомился Борис Шайво. Нано -ну, Сергей, поскольку креветки молчал, Артём Павлович продолжил. "Елена Сергеевна нашёл глухо вынарен был признать украинский. Интересное кино, сказал Парешайло. Да ты грымха, да мы понимаешь, Сергей, что у нас с тобой на карте. Понимаю, глухо отвечал украинский. Понимает он, видите ли, вспылил Артём Палыч. Не черта ты не понимаешь, грым. Выслушав короткие гудки, украинский связался с аэропортом Симферополя и выяснил, что самолёт из столицы прибыл точно по расписанию. "Что, знает что?" вздохнул он. "Что-то не так", насторожился Торба, не отрывая глаз от дороги. "Короче, сказать что так", парировал Сергей Михайлович, отметив про себя, что на голове майора растут исключительно длинные уши. Он решил, что пора связываться с Сан Санычем, старым товарищем из Ялты, который не раз выручал полковника в самых деликатных случаях. Делать этого не хотелось, долг же платежом красен, но, похоже, ничего другого не оставалось. Однако в любом случае разговор с Сан Санычем следовало отложить до тех пор, пока не появится возможность побеседовать без свидетелей, в первую очередь таких, как Турк. сорба, уши которого в последнее время работали в чрезвычайно чутко в режиме в режиме военного времени. Тогда же Крым. Вот, с облегчением выдохнула Мила. Она уже стала побаиваться, что окончательно запутала милиционеров и себя, что Гришу они никогда не разыщут. Нависающие на длине берега холмы казались близнецами, стоящими плечом к плечу, чтобы веками противостоять поребою. Ложбины между холмов были живописны, но отличались одна от другой, как автомобили на конвейере. Мила запаниковала, понимая, что это просто шалят нервы, однако была не в состоянии их обуздать. «Фо тут», — повторила она, убирая со лба локон, показавшийся ей липким и неопрятным. Она одёрнула руку, подумав о ванной или душе. Большую часть пути пришлось топать пешком, а полуденное солнце пригревало. Сопровождавшие мило милиционеры тяжело дышали. Их потные, раскрасневшиеся лица в свою очередь склонились над краем глубокого оврага. Одинокая фигура Любчика далеко внизу, на самом дне среди ветхих кустов, с такой высоты казалась крошечной. Старший лейтенант лежал совершенно неподвижно. У Мимы защемило сердце. "Такс, отдувай", сказал чернелый капитан Барозев на Милу подозрительный взгляд из-под чёрных боровей. "Тут вы, значит, наверх выкарабкались?" Капитан покачал головой. "Ох, крутая горка. Его надо скорее вытащить", воскликнула Мила Сергеевна. "Само собой", сделав знак следовать за ним, чернелый двинул сам вниз. ка са лапе, чтобы не загреметь. А второжний боросил он через плечо. Тут сорваться, разплюнуть, потом кости не соберёшь. Согласился тучный старшина, и кряхтя последовал за капитаном. Мела спускалась третий, шалтаротый младший сержант замыкал процессию, а вводитель остался наверху охранять уаз. пока они преодолевали спуск, показавшийся Миле Сергеевни ещё отвратительный подъёмом, Любчик ни разу не шелохнулся. Он потерял сознание, как заклинание твердила Мила. Может, просто заснул. Наконец они очутились в зарослях на самой дне Балки. Под подошвами заскрепели отшлифованные морем камешки, на которые Мила в детстве любила переводить картинки. Когда бабушке случалось побаловать ими внучку, осталось преодолеть последние десять метров, но Мила замешкалась, потому что ноги не хотели идти. А она уже все поняла, почувствовала, что надобность спешки отпала. Любчик лежал в тенечке, там, где Мила его оставила, вытянувшись во весь свой богатырский рост и раскинув руки в разные стороны. Глаза были закрыты, лицо текло, напоминая гипсовую маску. Грудь не поднималась судорожно, как было тогда, не поплыли под берег. Олюпчик не дышал. Не похож что живой, потянул желторутый сержантик и перевёл взгляд на милу. Она опустилась на колени, путаясь непослушными пальцами, а растянула ворот серо-синей милицейской рубашки. Порыгнола ухом густо пороше шефсти в груди, но услышала только шипение прибоя к реки чая. Тогда мило заплакала. Чернёвый капитан сделал знак тучному старшине. Тот отстранил смело Сергеевину, запустив пальчик под подбородок прилюбчика. "Готов", сообщил старшина, разгибаясь. Чернявый капитан, казалось, только этого и ждал. "Такс, хорошо. Надевай на деване на него поросли леты. С меня", мило отшатнулось — На вас! — подтвердил Чернявый. — Не на него же! — он махнул в сторону умершего старшего лейтенанта. — Спиной ко мне! Руки за спину! — приказал желторотый младший сержант, вполне зарелым милицейским голосом. Мила безропотно подчинилась, она словно впала в прострацию и почти не почувствовала, как запястье сковало сталь. Оставив Люпчика в зарослях, они взобрались обратно. на гримень. На это ушло как минимум полчаса. Мила восхождение окончательно до канала. Она и без того едва держалась на ногах, а теперь двигалась к самнамбулу. Мила даже не пыталась оправдываться, и уж тем более не помышляла о сопротивлении. Нам с горею без церемонно затолкнули в машину через заднюю дверь, предназначенную для арестантов. Чернявый капитан взялся за рацию. «Женщина у меня!» – доложил он через минуту. «Какие будут распоряжения?» Капитан сделал паузу. «Видимо, какие-то распоряжения были. Того тоже нашел!» – продолжал Чернявый. «Только он готов! Труп, я говорю! Оставил мое! Забрать с собой! Да тут метров сто пятьдесят подъема! Пойди вытяни! Что на стенку лезть? Очевидно, выслушав отповедь, Чернявый взял под козырек. Все понял, сделаем. Он снова обратился вслух. Куда достали? Понял, хорошо. Последовало долгое молчание. Нога я завалил? Искренне удивление в голосе. Ни черта себе дает. В каком пансионате? Да, знаю. Тот, что седьмой год недостроенным стоит, на самом отшибе. Добро, победу. Как трупы за врагом вытянем, так минут через двадцать будут. Понял? Добро!» При этом в рацию чернявый капитан обернулся к старшине. «Приказно покойника с собой прихватить». У старшины вытянулось лицо. «Войди, выволоки такого быка!» «Выволочишь!» — посуровил чернявый. «Бери давай славика!» — онкнул пальцем у желторотого сержанта. «Ноги в руки и дуйте на берег. В темпе вальса!» Наблюдая, как сторошен и ражёнтый водитель три богатыря приля, чертыхая, спускается с откоса, черняво капитан сдвинул ушанку на затылок и полез в карман гарифе за сине-белой пачкой Ротманс. На хрен трупа надобился барматалон, вставляя в рот сигарету.